Марианна взяла предложенную руку и покорно последовала за своим другом. Им пришлось пройти среди спустившихся с мачт матросов. Благодаря ветру они смогли с интересом следить за перебранкой. Марианну встречали улыбки, заставившие ее смутиться, хотя она и старалась не замечать их и делала вид, что с интересом слушает рассуждения и жалевали о погоде. Но перед спуском по лестнице она увидела прислонившегося к грот мачте человека, о котором недавно шла речь, темнокожего беглеца. Он тоже смотрел на нее, но не улыбался. Во взгляде его глаз, действительно серо-голубого оттенка, затаилась печаль. Непонятная сила заставила Марианну подойти к нему. — Как вас зовут? — спросила она почти застенчиво. Он оставил свою небрежную позу и выпрямился, чтобы ответить ей. Снова она была поражена дикой гармонией черт лица этого человека и необычностью его светлых глаз. За исключением темной кожи у беглого раба не было никаких негроидных признаков. Нос прямой и тонкий, рот красиво очерчен. Слегка поклонившись, он прошептал ⁇ Калеб! ⁇ к вашим услугам. Марианна ощутила глубокое сострадание, эхо недавнего диспута с Езоном, к этому несчастному, который был всего лишь загнанным животным. Она искала, что бы ему сказать, и вспомнив, что ей сообщил Езон, спросила ⁇ Вы знаете, что мы направляемся в Константинополь. Мне сказали, что вы убежали от турок. Вы не боитесь, что меня поймают? Нет, сударыня. Если я не покину корабль, мне нечего бояться. Теперь я член экипажа, и капитан не позволит, чтобы тронули хоть одного из его людей. Однако... Благодарю вас за доброе побуждение, сударыня ах пустяки к слову вы в турции выучили итальянский совершенно верно там рабы часто получают хорошее воспитание я говорю так же и по французски после легкого колебания добавил он на этом языке я вижу слегка кивнув головой марианна направилась наконец к лестнице где ее ждал жаливаль «На вашем месте», — насмешливо заметил он, — «я избегал бы болтовни с матросами. Наш шкипер вполне способен вообразить, что вы подстрекаете их к мятежу, и под горячую руку он без всяких разговоров закует вас в кандалы». «Я тоже считаю его способным на это. Но, Аркадиус, я не могу удержать жалости к этому бедняге. Раб, да еще беглый, это так печально. Как не ужасаться при мысли...» как бы он страдал если бы его поймали как ни странно сказал жулеваль но ваш бронзовый моряк не вызывает у меня ни малейшего сострадания может быть из за внешнего вида любой хозяин даже самый жестокий и недорожащий над каждым су дважды подумал бы прежде чем ударить раба такого достоинства он слишком красив и затем он же сам сказал вам что здесь ничего не боится американский флаг «Защищает его?» Стоявший в ее каюте запах сдавил Марианне горло. Несомненно, Агата была серьезно больна, но как раз когда она вошла к себе, доктор Лейтон закрывал за собой дверь маленькой каюты, где лежала горничная. Он сообщил Марианне, что напичканная доверху белладонной девушка забыла о своих страданиях в глубоком сне. Он добавил, что ее не следует беспокоить. Но его тон не понравился молодой женщине, так же, как и с первого взгляда не понравился вид ее каюты. Повсюду валялось грязное белье, а посреди туалетного столика стояла миска, в которой плавала желтоватая жидкость, издававшая неприятный запах. Все это было сделано явно умышленно и вполне соответствовало тому, что она могла ждать от доктора Лейтона. — Какая здесь вонь! — возмутился Жулеваль, бросаясь открыть иллюминатор. — Только от нее можно схватить морскую болезнь. — Болезни редко приятно пахнут, — сухо отпарировал Лейтон, направляясь к двери. Но Марианна остановила его на ходу и, показывая належавшие на ее койке предметы туалета, с кисло-сладким видом спросила, — Надеюсь, что у вас достаточно салфеток, доктор, и вы не пользовались ни этим... Не моими платьями. Бледное лицо застыло, но холодная молния сверкнула во взгляде, тогда как рот сжался еще больше. С его темной одеждой и длинными, свисавшими на воротник жесткими волосами, Джон Лейтон являл собой овращик суровой квакерской упрямости. И, возможно, он таки был одним из них, ибо его манера разглядывать неотразимую Марианну — Граничила с отвращением. Снова она спросила себя, как смог такой человек добиться дружбы Язона. Он бы гораздо лучше спелся с Пилар. Марианна с яростью отогнала неприятный образ жены Езона. Хватит сознания, что она еще жива, хотя и запрятана в тиши испанского монастыря, и не стоит труда вызывать ее образ. Тем временем Лейтон усмирил приступ гнева, явно охвативший его, еще более холодный и презрительный, если это было возможно, он откланялся и вышел, сопровождаемый взглядом Жолеваля, который не знал, смеяться ему или сердиться, и в конце концов решил сохранить спокойствие. «Не нравится мне физиономия этого типа. Слава Богу, что я не нуждаюсь в его услугах». — Лечиться у него должно быть тяжким наказанием, — заметил он, пожав плечами. — Подумать только, что его придется терпеть каждый день за обеденным столом. — Только не мне, — восстала Марианна. — Раз мне запрещен полуют, я больше туда ни ногой, ни сверху, ни внутри. Я буду есть у себя, и не собираюсь мешать вам делать так же. «Я посмотрю. А пока вернемся на палубу и прогуляемся. Я хочу найти Тоби, чтобы он убрал все это. Иначе ваш аппетит может сильно пострадать, но... На вашем месте я бы не забился в свою нору. Когда хотят привлечь внимание влюбленного, этого редко достигают, оставаясь в заперти. Покажите себя, черт возьми, и в полном блеске!» Сирены не вернулись бы в свои подводные пещеры, поводись им однажды действительно привлекательный моеплаватель. Возможно, вы правы. Но как сделать соответствующий туалет, когда болтает, как пробку в кипящей воде? Это только летний шквал, он долго не продлится. И в самом деле море и ветер успокоились к концу дня, шквальные порывы сменил приятный бриз, плотно надувавший паруса. Что касается моря, такого серого и бурного днем, то оно стало гладким, как приливчатый атлас, украшенный мелкими белыми волнами. Вдали за вереницей зеленых, и цвета аметиста островов, залитых лучами заходящего солнца, стали теперь видны высокие синие очертания Далматийского побережья. Значительно потеплело, и Марианна, опершись о планшир, придавалась грустному удовольствию мечтательного одиночества, поглядывая на проплывавшие мимо берега и возвращавшиеся домой рыбачьи лодки с красными парусами. Несмотря на вечернюю мягкость, ее томила тяжесть в сердце, тоска и одиночество. жалеваль застрял где-то на корабле, без сомнения, с первым помощником капитана, к которому он сразу воспылал симпатией. Это был веселый малый ирландец по происхождению, чей красный нос выдавал склонность к бутылке. Помощник представлял собой довольно забавный контраст с ледяным Лейтоном. Поскольку он был немного знаком с Францией и очень хорошо с ее винодельческой продукцией, Регу о Флаэрте не потребовалось много слов, чтобы завоевать уважение Виконта. Но Марианна сама себе признавалась, что ее огорчало не отсутствие Аркадиуса. Ее франдерский дух развеялся вместе со шквалом, и ей сейчас хотелось только тишины, спокойствия и нежности.